Он был нейроном, спалившим Рим. Их ботинки мягко ступали по элементам ковра, созданного художником Листопадом за прошедшую ветреную ночь. В идеально чистой матовой обувной поверхности угадывалось отражение хмурого английского дня. Вновь наступил вторник, и двое курильщиков встретились, как и всегда, для своей прогулки в знаменитом парке. Лондон испускал калейдоскоп благоуханий. Центральные улицы пахли очищенным дизелем и парфюмом унисекс. Боковые улочки пудингом и выделанной кожей, этническими магазинами, торфяным виски и элем, неприбранными постелями. Вокзалы и рынки пахли людской озабоченностью, а деловой район сити — интригой, банкнотами и раскаленными внутренностями компьютеров. В серых улицах окраин жил запах пабов, настоянный на сигаретном дыму вперемешку со сладковатым ароматом марихуаны и алкогольного перегара. Из открытых окон домов доносился аромат жареных бобов, овсянки и рыбы с картошкой. Вам не кажется, что читать Есенина в такой ситуации это немыслимая дикость, кощунство и надругательство над всем самым светлым, что осталось еще от русской поэзии? Это вообще квинтэссенция всего рассказа, который сам по себе сколь ужасен, столь же и комичен. Я представил себе какого-то Бэтмена из комиксов или Супермена. Не вяжется как-то Бэтмен с Есениным. Чушь какая-то. Невозможно себе представить, что такое могло бы где-нибудь произойти на самом деле. Собеседник любителя сигар был потрепан событиями недели, прошедшей с момента их последней встречи, и от того хмур и консервативен. «Ничуть». Мне кажется, это контрастом, подчеркивающим зрелищную чудовищность происходящего. Спокойные, теплые стихи, посвященные любви к собаке и женщине, и ад, развершийся под ногами тех, кто прислуживал ему в земной жизни. Это красиво? Нет, собеседник упрямо дернул головой, никто не поймет. «Слишком уж это русское, наше исконное, чтобы его поняли все эти англосаксы, лягушатники и пожиратели гамбургеров из нового света». Ну, во-первых, любитель сигар усмехнулся. «До того, как перед ними встанет задача что-то такое понять, должно произойти еще очень многое. А во-вторых, переводчик постарается сделать литературно-пронзительную копию, и я вас уверяю, что все поймут». «Раз уж понимают Достоевского, причем те же самые гамбургеры, то...» «Да чушь собачья!» «Кто там понимает Достоевского?» Журналисты нашли по одному умалишенному филологу из Гарварда, Оксфорда и Сорбоны, которому и впрямь понравился Достоевский, и совместными усилиями родили миф о миллионах поклонников братьев Карамазовых и князь мышкина Любитель сигар очень внимательно посмотрел на своего собеседника и спросил, «С вами произошло что-то очень серьезное?» Это из-за того самого ревизора? Кстати, расскажите, мне любопытно. Еще не произошло, но может произойти. Собеседник прикурил от закончившейся сигареты новую. Этот московский гость приехал за моей головой, понимаете? Исключительно и только за моей. Больше его ничего не интересует. Именно так он мне и заявил во время нашей встречи. Брови любителя сигар поползли вверх и остановились почти у корней волос. «Вы согласились с ним встретиться?» «Какое там?» «Официально вызвал Скотланд-Ярд». «А такие вызовы не принято игнорировать». Ничего не объяснили заранее. Когда я увидел это, простите за фигуру речи, мурло из генпрокуратуры, то было поздно поворачивать оглобли. Беседа велась в присутствии наблюдателя от полиции и моего адвоката-англичанина. Но все равно это до боли напоминало доброс в камере где-нибудь под вркутой. «Доводилось бывать?» — оживился любитель сигар. «Бог миловал!» — собеседник поежился. «Бывать не бывал, но это один из моих ночных кошмаров». «Вот интересно, даже здесь, в сновидениях этой материи непознанного, и то есть преемственность и очередность. Один навязчивый кошмар сменил другой. В детстве мне часто снилось, что я выпал из окна и лечу к земле, с ужасом ожидая столкновения. А потом вот этот допрос начал сниться». «Чем все закончилось?» Как видите, ничем. Собеседник курящий сигареты деланно рассмеялся. «Ведь я перед вами». Адвокат не зря получает свои деньги. Когда ему не нравился вопрос, он заявлял протест. Всего этих протестов было, кажется, столько же, сколько вопросов московского визитера. Так что тому приходилось постоянно менять формулировки. А это кого хочешь собьет с толку. Сбило? Курильщик сигарет махнул рукой. Куда он денется? Всегда плохо быть в меньшинстве. Вот он и проиграл. У него так и не получилось хоть что-то узнать. А в самом конце я унизил его и даже, кажется, перегнул палку. Что же вы сказали? Или сделали? Намекаете, что я на радостях мог бы снять штаны и показать ему задницу? Да нет, до этого, разумеется, не дошло. Я просто сказал, что, по моему разумению, все высшей степени приличные люди обитают только в Лондоне. Немцы со своей туповатой прямолинейностью, французские фамилии с частичкой «Д», смешавшие свою кровь крестоносцев с кровью еврейских банкиров, народившийся новый русский, дикий безграмотные, безграмотный, водкой и порохом былых разборок истеблишмент — все это варвары. В том числе и он, милейший следователь генпрокуратуры. Говоря это, я хотел спровоцировать его, вызвать неконтролируемую ярость его стороны. Я так ненавидел этого мерзавца, Ведь у меня были на то причины, не так ли? Что унизил его прямо там, перед своим английским адвокатом и представителем полиции. Я сказал, что лишь англичанин, меланхоличный, замкнутый, равнодушно гордый, в своем замке в сумерках сидящий на том же самом месте и в том же самом кресле у очага, в котором до него столетиями сидели его предки, лишь такой человек по праву недоступному пониманию толпы и есть истинный патриций, хозяин мира чтобы они там не кричали со своих плебейских трибун о возвышении и возрождении России. Какая мерзость, задумчиво произнес любитель сигар. Уверен, что на лице вашего адвоката пусть не застыло, но точно мелькнуло презрение. Предателей не любит даже тот, кто платит им за предательство, но хоть верный. Я даже боюсь предположить, что было дальше. Он бросился на меня, Я разделяю полностью все ваши слова насчет предательства и спешу вас заверить, что на самом деле я так никогда не думал». Но провокация удалась. Он не сдержался. Для него мой наглый пассаж стал последней каплей. Он кинулся на меня с кулаками, и в результате я из кандидата на получение политического убежища в мгновение ока стал гражданином. А нервный следователь генпрокуратуры сейчас изолирован в русском посольстве и ожидает депортации. Каково? «Лихо». От меня-то они вроде как давным-давно отвязались. Российских активов в прямом управлении у меня не осталось, а те, что есть, — это мелочь по сравнению с тем, что у меня здесь. Поздравляю с гражданством, отродная новость. Надо бы ее того, по русскому обычаю, обмыть. Вы не против? Да и сам хотел предложить, тем более сегодня прохладно для прогулки. А у меня есть новая история». В Гордон-Рамзай на, на Брок-Стрит они облюбовали угловой столик и спросили коньяку. Под коньяк закусывали бараньей ногой и хемпширским пудингом. Ели много по-русски, пили тоже немало. Настроение обоих поднималось и вскоре достигло того духовного максимума, при котором широкая русская душа становится обычно безгранично доверчива и жаждет откровенности и понимания. И несмотря на всю серьезность этих людей, один из которых был откровенным бандитом, а второй хоть и не был связан сейчас с криминалом столь явным образом, но в биографии его сплошь и рядом имелись эпизоды, по которым не то что в Воркуту на электрический стул посадить будет недостаточной мерой. Оба выглядели сейчас милейшими симпатягами. Их странное увлечение при некотором размышлении не должно казаться таковым. Духовность — это национальная черта русских людей, до чрезвычайности обостряется именно в эмиграции и зачастую обретает формы немыслимые. Истоки творчества всегда таинственны, и даже их обладатель зачастую не в силах ответить на вопрос, откуда что берется. Порой бывает так, что образы, созданные художником, впрочем, не все сразу. «Выкладывайте вашу историю», — сказал любитель сигар, начинающим заплетаться языком. И пропади все пропадом, если она по содержанию окажется неподходящей к этой изумительной баранине и испортит конечный послевкусие. Я расстроюсь.